Глава 5. Насыщенный день продолжался. Работы было много, но от этого становилось только радостней. Еще дважды я видела компанию богатеньких лордиков с блондином во главе. Они громко смеялись, что-то постоянно пили и ели. Веселились и, кажется, частенько за чужой счет. Но это было в порядке вещей. На таких ярмарках всегда находились те, кто старательно соблюдал все правила приличия и чтил привычное разделение «ты барин, я дурак». «Я барин, ты дурак». Но бывали и такие, кто просто приходил на праздник и отдыхал как умел, даже если это кому-то не нравилось. В поведении этих молодых лордов я не видела ничего предосудительного. Да, они были шумными. Да, смеялись над теми горожанами, кто смотрел на них, поджав губы. Возможно, слегка перегибали с понебратством, смущая дам и раздражая мужей но в целом я не заметила от них ни жестокости, ни злого умысла. Они просто были более раскрепощенными, чем другие. Ну и холодный сидр, судя по всему, хорошо разжигал кровь. Я, выросшая в таборе, знала толк в отдыхе и развлечениях. Мне даже порой хотелось пригласить эту странную компанию к нам, кажется, им бы понравилось. Но это точно не понравилась быянка, так что подобные мысли пришлось выкинуть из головы. Танцевала я еще не единожды, Но главное представление было назначено не на сегодня. Через пару дней, не раньше. Обязательно под ночным небом и у костра. Это уже было решено. Сон этой ночью был крепким и легким. А следующий день принес новые встречи и новые мысли. Снова я ловила на себе насмешливый взгляд блондина и его улыбку. Пару раз в толпе мелькал тот самый брюнет. Редкий красавец со смуглой кожей казавшийся слишком суровым, чтобы я рискнула подойти к нему запросто. Хотя, казалось бы, что проще – заговорить, поулыбаться, может, погадать и получить пару монет. Но нет, я откровенно трусила. При взгляде на его тёмные волосы, растрёпанные ветром, сердце начинало биться чаще. А увидев волевое лицо, я предпочла ретироваться в другую сторону. «Талейла!» В очередной раз отдёрнул меня Шико когда я слишком явно засмотрелась на блондинчика в сопровождении всего одного друга. «Ты опять отвлекаешься?» «Я не отвлекаюсь», – дернула плечом я и перевела взгляд на собравшихся зрителей, которые улыбались, хлопали и явно чего-то ждали. «Почему все так на меня смотрят?» – прошептала я сквозь улыбку, косясь на шико. «Потому что ждут еще одного танца, дура». «Сам ты сына слиться», – огрызнулась я в ответ. «Но работа есть работа. Вскинув руки, я начала отбивать ритм ладонями. Браслеты звенели в такт каждому движению. Люди быстро подхватили ритм, а к ним быстро присоединились и уличные музыканты. Танец свободы. Сегодня для него была идеальная погода. Ветер – символ той самой свободы. В жизни, в выборе, в движениях. Он подхватывал мои волосы, заворачивал юбку вокруг бедер делал каждое движение более выразительным, без слов помогая донести его смысл. И люди смотрели, жадно следили за историей, рассказанной моим телом и ветром, и уже не имело значения, на каких языках мы говорим и к какому сословию принадлежим. Все это осталось за кругом, в котором я металась, как пойманная птица, мечтая и делясь своими мечтами. Когда под ногами раздался звон падающих монет, Я и вовсе закружилась волчком. Ступню обжигала короткая боль. Но кто обратит на это внимание? Ведь так весело кидать босоногой девчонки под ноги медики, а то, что даже самая мелкая монетка может поранить кожу, сущие пустяки. Да и мне не привыкать. Под финал танца я замерла с раскинутыми руками, подняв лицо к небу. Там высоко-высоко загорались первые звезды, а здесь, среди толпы. Мне вдруг стало холодно и неуютно. Всё, Шико, на сегодня я закончила». Тряхнув головой, махнула я рукой цыгану. И, не дождавшись ответа, оставила его присматривать за малышней, ловко подбирающей каждую монетку. Мне захотелось побыть одной. Подышать воздухом. Просто погулять среди толпы. Затеряться на этой огромной площади. А еще лучше сбежать куда-нибудь подальше, где не будет ни души. Лишь шелест травы, запах приближающегося дождя и бескрайнее небо до самого горизонта. Почему меня охватило такое желание, я и сама не могла понять. Но чем больше я шла среди толпы, тем сильнее хотелось сорваться на бег. Жаль, оставаться незамеченной не получится, иначе бы не выдержала. А сейчас что толку бежать? Бегущая цыганка вызовет подозрение. Бежит, значит, что-то украла. И мое невинное желание побыть в одиночестве, превратиться в охоту на ведьму, виновную разве что в одном единственном стащенном пирожке. Просто очень уж хотелось есть. Да и потом. Я позже подкинула той продавщице в карман пару медиков из заработанных. И плевать мне на то, что подумают в таборе. Я шла все быстрее, выбирая ряды, где было меньше народу. Сейчас все тянулись к центру, где начиналось самое веселье. Те, кто с детьми, уже расходились по домам. И наступало время для молодежи, для тех, кто мог позволить себе гулять допоздна, тратить больше и смеяться громче. А еще приходило время местным воришкам сорвать свой куш, а значит, нам здесь делать было нечего. Конкуренцию не любит никто. Если днем короли ночи еще мирились с приезжими, уважая наш образ жизни, то ночь была их владением. Резко свернув у прилавка с деревянными безделушками, я неожиданно врезалась в широкую мужскую грудь затянутую в светлый сюртук с изумрудно-зелеными отворотами. «Цыганочка!» — раздался над головой знакомый голос. «Быстро бегаешь!» Подняв взгляд, я увидела перед собой того самого блондина. Он был пьян, судя по запаху и блеску в глазах, но на ногах держался крепко, чем немного успокоил мое встревоженное сердце. «Ах, лорд красавчик, это снова вы!» Тут же растянула я губы в улыбке, хоть и более осторожной, чем та, что позволяла себе днем под присмотром своих. «Эдвин!» «Что?» «Меня зовут Эдвин!» Я отошла на пару шагов и оглядела полупустой темный ряд, где все прилавки уже были закрыты. Видимо, здесь кипела торговля днем, а сейчас все разошлись до утра. «Все, как ты и хотела, Талейла. Все, как ты и хотела. И что же вы, лорд Эдвин, от меня хотите?» Как же, хотел проверить не ты ли та красавица, что должна вскружить мне голову. Я задорно рассмеялась, на всякий случай делая еще несколько плавных шагов в сторону. Признаться, его слова принесли облегчение. Встретить молодого сильного мужчину вот так, среди пустующих прилавков в темноте, да еще и без поддержки, было тревожно. Чтобы не думали обо мне в таборе, я была не безголовой дурочкой. и о безопасности думала иногда даже о своей. Все еще, сверкая улыбкой, я хитро посмотрела на блондина и, лукаво подмигнув, выдала. «Как знать, лорд Эдвин? Ведь ничего не может помешать мужчине потерять голову от очаровательной девушки. Не правда ли?» И снова рассмеявшись, я закружилась, все дальше отходя от аристократа, который слишком уж жадно следил за моими движениями. «Так что, лорд красавчик, я ли та, что вскружила вам голову?» спросила я, и сорвалась в бег, сразу сворачивая за прилавки. Не просто же так я кружилась и смеялась. У нас в таборе все строго, и честь девушки берегут для мужа, а не для случайного проходимца, не твердо стоящего на ногах. И как бы ни был красив этот блондин с яркими глазами, додумать я не успела, потому что опять врезалась в чью-то широкую грудь. Тихо-тихо, цыганочка. Ну чего ты испугалась? Я же просто поговорить хотел. Ничего дурного и в мыслях не было. Эдвин, этот быстроногий и хищный зверь, возвышался надо мной на целую голову и смотрел с улыбкой на растерянную пленницу. Ах как же? Я же... А вы...» «А что я? Я в этом городе каждую улочку знаю. А ты, как бы быстро не бегала, все же здесь впервые. Неужели думаешь, что молодому сильному мужчине сложно поймать понравившуюся женщину? Смешная». Лорд Эдвин осторожно дернул меня за светлую прядь и, улыбаясь как мальчишка, отступил, даже руки перед собой поднял, показывая ладони, будто успокаивая норовистую кобылу. Не беспокойся, цыганочка, я не обижу. Ты и правда мне понравилась. Интересная птичка, яркая. Такие редко залетают в наше захолустье. Прямо уж так и захолустье. А по-моему, Иствар вполне большой город, и рынок замечательный а уж про природу и говорить нечего, столько неба над головой. Небо? Молодой лорд поднял голову и чуть свел брови, такой забавный и уже совсем не страшный. Человек, который с таким вниманием вглядывается в темное небо, усыпанное мириадами звезд, вряд ли замышляет что-то дурное. А значит, хм, небо, ну да, большое. И эти, вон те светящиеся штуки. «Ты их тоже видишь?» Блондин неожиданно опустил голову и требовательно посмотрел на меня. «Видишь? Они же мне не померещились. Маленькие такие и сверкают. Как тысячи крошечных алмазов, да?» Я растерянно переводила взгляд с неба на мужчину, замершего передо мной и ждущего ответа на самый нелепый вопрос. «Кажется, я разучилась говорить. Возможно, даже начала хлопать ресницами, как последняя глупышка». Но я не могла поверить, что этот симпатичный и лощеный лордик не знает, как называются звезды. И слава всем богам, что я не стала ничего спрашивать, ведь спустя мгновение лорд Эдвин, запрокинув голову, начал смеяться, открыто, громко, прижав ладонь к животу. И Я бы обязательно присоединилась к веселью, ведь смех его был заразительным, если бы не понимание, что смеется он надо мной, паршивец. Прищурив глаза и скрестив руки на груди, я угрюмо поддакнула. «Ха-ха!» Меня с детства учили, что мужчина в моем обществе должен чувствовать себя особенным. Что любому из них нужна поддержка женщины и уверенность в том, что он умнее какой-то длинноволосой девчонки. Все эти прописные истины о том, что нельзя давать мужчине понять, будто он не самый умный в комнате, даже если в ней только вы двое. Вообще-то у цыган было принято рассуждать больше о кибитках или полях для стоянки, но за время наших путешествий вариант с комнатами запомнился лучше. Убедившись, что он заметил мой восторг, я, осуждающе прицокнула языком и, развернувшись на пятках, помчалась между темными опустевшими рядами. «Что? Эй, цыганочка, подожди!» Быстрые тяжелые шаги за спиной. А потом и лордик сорвался на бег а я, взвизгнув, помчалась еще быстрее. Пойманной быть не хотелось. Поворот, еще один, перепрыгнуть через ящик, поднырнуть под забытую тряпку, огласить звонким смехом темный переулок и, едва не упав, наступив в лужу, бежать дальше. Сначала Лорденыш ругался и грозился поймать. Но цыганка я или кто? Быстрые ноги спасли куда лучше острого языка. Однако Эдвин не сдавался. Его смех то настигал меня, то отставал. Но он не прекращал погоню, словно это была увлекательная игра. И вдруг нелепая сечка. Подворачиваю ногу на скользком отрасы камни, и мир опрокидывается. Вот только падение не происходит. Сильная рука ловит меня за локоть, резко, но уверенно, не давая шлепнуться в грязь. Поймал таки. Выдыхает он, и в его голосе нет ни злорадства, ни торжества. Только одышка и все тот же смех, теплый и глухой. Ну и быстро эта цыганочка. Я, кажется, лет пять так не бегал. Сердце колотится где-то в горле, но уже не от страха. От бега, от ночного воздуха, от его близости. Он все еще держит меня за руку, и я не отнимаю ее. Могли бы и не гнаться. Бросаю я, пытаясь сохранить строгость, но сама не выдерживаю и фыркаю. Ведете себя как мальчишка, лорд Эдвин, а не как важный аристократ. А с тобой, кажется, иначе нельзя. Парирует он и его пальцы, ненадолго сжимают мой локоть чуть крепче, прежде чем отпустить. Ты как дикая лань. Испугаешься, и нет тебя. Мы стоим посреди пустынной улицы. Дыхание сбито у обоих. Он смотрит на меня без тени надменности. Его лицо освещено лунным светом. И я замечаю ямочку на щеке, когда он улыбается по-настоящему. Широко и беззаботно. Ладно, признаюсь. Говорит он, откидывая со лба выбившуюся прядь. «Со звездами я пошутил. Просто хотелось посмотреть, как ты удивишься. Не ожидал, что ты решишь, будто я невежда». «Это было подло!» Восклицаю я, но без злости. Скорее с упреком, в котором сквозит готовность простить. «Зато честно», — смеется он. «А ты?» «Ты оказалась куда интереснее, чем я думал. Большинство девиц моего круга либо сбежали бы...» Либо стали визжать, какой я болван. А ты? Ты приняла вызов. Эдвин предлагает пройтись. И мы идем спокойным шагом, плечо к плечу. Он рассказывает о городе. Показывает укромные уголки, о которых знают даже не все местные. Смеется над заснувшим стражником. Шутит легко и остроумно. И я ловлю себя на том, что смеюсь его шуткам. И он смеется вместе со мной. Настоящим громким смехом каким смеются у костра в таборе. И я понимаю, что он мне нравится. Не просто как симпатичный мужчина, а вот этот, тот, что смеется до слез, запросто может залезть на ограду, чтобы показать вид на спящий город, и смотрит на меня не как на диковинку, а как на равную. Он позволяет себе быть рядом со мной настоящим, без чопорности, без масок. И мне кажется, что это и есть искренность». В конце концов он провожает меня почти до самого табора. До нитки промокшей, растрепанной и все такой же улыбчивой. «Ну что, цыганочка?» – говорит он, задерживая мой взгляд. «Скажешь своим, что тебя пытался поймать ужасный лорд-развратник? Скажу, что бегала с сумасшедшим аристократом по лужам». Отвечаю я, и он снова заливается своим открытым смехом. «Это куда ближе к истине». «Спокойной ночи, Талейла». Спи под своими алмазами. Он уходит, оставив меня стоять одной под сенью спящих деревьев. Я смотрю ему вслед и ловлю себя на мысли, что впервые за долгое время мне не хочется никуда бежать, а хочется, чтобы эта странная, веселая ночь никогда не заканчивалась, чтобы его смех звучал где-то рядом еще очень-очень долго. Воздух все еще звенел от его смеха, а на моем локте, где он держал меня будто осталось тепло его пальцев. Я медленно пошла к огням табора, и на губах у меня играла та же беззаботная улыбка, что и у него. «Эдвин», – прошептала я, пробуя это имя на вкус. Оно было сладким, как украденный леденец, и опасным, как обещание приключения. И впервые за многие годы мысль о возможном проклятии не вызвала страха, а лишь заставила улыбнуться еще шире. «Вдруг это оно и привело меня сюда. Не для наказания, а для встречи».